развалился на нем, поставил у ног своих дробовик и дубинку. С высоты крыльца, с высоты деревенского своего трона, Тымыш перекликался с девками, свистал, выл и постукивал дробовиком. Ночь была лилова, тяжела, как горный цветной камень, жилы застывших ручьев пролегали в ней, звезда опустилась в колодцы черных облаков». наутро ты мышь донес, что происшествий не было. Иван ночевал у деда Абрама, у старика, заросшего диким мясом. С вечера Абрам протащился к колодцу. «Ты зачем, диду Абрам? Самовар буду ставить», — сказал дед. Они спали поздно. Над хатами закурился дым, их дверь все была затворена. «Смылся», — сказал Ивашка на собрании колхоза. «Заплачем? Чешо?» «Как вы мыслите, селяне?» Житняк, раскинув по столу трепещущие острые локти, записывал в книгу приметы об обществленных лошадей. Горб его отбрасывал движущуюся тень. «Чем нам теперь глотку запхнешь?» разглагольствовал Житняк между делом. «Нам теперь все на свете нужно. Дождевиков искусственных нет, распашников надо пружинных». трактора, насосы. Это есть ненасытность, селяне. Вся наша держава есть ненасытность. Лошади, которых записывал Житняк, все были гнедые и пегие. По именам их звали Мальчик и Жданка. Житняк заставлял владельцев расписываться против каждой фамилии. Его прервал шум, глухой и дальний топот. Прибой накатывался и плескал в великую старицу, по разломившейся улице повалила толпа, безногие катились впереди нее, невидимая хоруквь реяла над толпой, добежав до сельрады, люди сменили ноги и построились. Круг обнажился среди них, круг вздыбленного снега, пустое место, как оставляют для попа во время крестного хода. В кругу стоял колывушка в рубахе на выпуск под жилеткой с белой головой. Ночь посеребрила цыганскую его корону, черного волоса не осталось в ней. Хлопья снега, слабые птицы, уносимые ветром, пронеслись под потеплевшим небом. Старик со сломанными ногами, подавшись вперед, с жадностью смотрел на белые волосы колывушки. — Скажи, Иване, — поднимая руки, произнес старик, — скажи народу, что ты маешь на душе. — Куда вы гоните меня, мир? — прошептал Колывушка, озираясь. — Куда я пойду? Я, рожденный среди вас, мир. Ворчание проползло в рядах. Разбрасывая людей, Маринец выбрался вперед. — Нехай робит! — вопль не мог вырваться из могучего его тела, Низкий голос дрожал. «Нехай робит! Чудо ли он заест?» «Мою!» — сказал житняк и засмеялся. Шаркая ногами, он подошел к колывушке и подмигнул ему. «Цую ночку я с бабой переспал», — сказал горбун. «Как вставать? Баба оладьи напекла. Мы, как кабаны, нашамались с нею, аж газ пущали». Горбун умолк, смех его оборвался, Кровь ушла из его лица. «Ты к стенке нас ставить пришел», — сказал он тише. «Ты тиранить нас пришел белой своей головой? Мучить нас? Только мы не станем мучиться, Ваня. Нам эта скука в настоящее время мучиться. Горбун придвигался на тонких, вывороченных ногах. Что-то свистело в нем, как в птице. «Тебя убить надо», — прошептал он, догадавшись. Я за пистолью пойду, уничтожу тебя. Лицо его просветлело. Радуясь, он тронул руку колывушки и кинулся в дом за дробовиком тымыша. Колывушка, покачавшись на месте, двинулся. Серебряный свиток его головы уходил в клубящемся пролете хат. Ноги его путались, потом шаг стал тверже, он повернул по дороге на Ксеньевку. С тех пор Никто не видел его в великой старице. 1930 год.